Глава шестая Вот, пожалуй, и все наше невеликое общество, Сударь мой Иван Карлович. При свете ясного солнышка Разбредаемся по углам, закоулкам, Довершим всякий свое. А чуть смеркается. Летим, не жалея пестрых, Крыл на огонек, Что мотыльки на с. Завершил доктор свою заковыристую речь, направленную на ознакомление новоприбывшего со всеми обитателями усадьбы, и придвинул к себе бутылку шампанского. Фальк с любопытством разглядывал столовую и собравшихся в ней гостей. Он дежурно улыбался, вежливо раскланиваясь с каждым, кого представлял ему Нестеров. Четверых присутствующих, включая хозяев особняка, несимпатичного управляющего и самого доктора, Иван Карлович уже знал. Еще с одним примечательным господином в полицейском мундире молодой человек свел знакомство назад тому час, в файе, через секунду после того, как расстался на крылечке с братом и сестрой Арсентьевыми. Оказавшись внутри дома, фехтмейстер буквально натолкнулся на незнакомца, прогуливавшегося вдоль широких окон холла с незажженной трубкой в руках. Тот мерил шагами пол, и в задумчивости покусывал янтарный мундштук, ожидая, как видно случая, перемолвиться о чем-то с его сиятельством. Наградив вошедшего коротким изучающим взглядом, он поспешил себя отрекомендовать. То был средних лет худосочный мужчина, приятный лицом и манерами. В первый миг Иван Карлович даже как-то смешался. До того удивительно было обнаружить столь безупречную привычку держать себя в провинциальном служаке. Еще мудренее было повстречать его здесь в такой час. Золотые, на самом деле, конечно, медные, пуговицы и погоны его темно-зеленого кителя, да еще оранжевые канты на обшлагах, указывали, что владелец его состоит на должности станового пристава и пребывает ныне в чине штабс-капитана. Константин Вильгельмович, так его звали, производил впечатление человека приветливого и обходительного. И фамилия у него хорошая – Вебер. Тоже видно из обрусевших немцев. Двое прочих гостей оставались Фальку безызвестными до сего момента. Первым гостем, а вернее сказать гостьей, оказалась немолодая уже, но по-прежнему еще видная собой, хотя и без особой эффектности, купеческая вдова пани Листвицкая. Дама с чрезвычайно острыми чертами – придававшими лицу ее до крайнего удивления сходства с настоящим осиновым листом. Вторым незнакомцем был дурно одетый, лет пятидесяти, красноносый и ужасно неряшливый господин, тучного сложения с огромными залысинами и маленькими щелочками глазками, в коих, к слову, читались и смысл, и ум. Звали его Мостовой Алексей Алексеевич. Про Алексея Алексеевича доктор не особенно распространялся, да и, собственно, ничего кроме имени не поведал. а Листвицкой же говорил много больше и куда охотней, потому на нее молодой человек взглянул с удвоенным любопытством. Всего, не исключая самого Ивана Карловича, выходило восемь человек, не считая разве слуг, деловито сновавших за спинами трапезничающих и то и дело натыкавшихся на молодую непоседливую псицу, Любимицу князя по кличке Заноза. Доброе создание без конца вертелось у всех под ногами и норовило прошмыгнуть под стол, чтобы положить кому-нибудь на колени свою лохматую голову. Ужинали, если не сказать полуношничали, в просторной и чинной зале. Помещение принадлежало к числу прочих парадных заведений особняка, наряду с холлом, гостиной, библиотекой и большой танцевальной комнатой, полы в которой были начищены столь ревностно, что запросто можно было разглядеть в них свое собственное отражение. Все это пышное великолепие, повторяя в точности устройство иных богатых дворцов империи, расположилось аккурат за высокими окнами фасада. Комнаты в строгой последовательности и с тщательной продуманностью соединялись промеж собой массивными дубовыми дверьми с золочеными ручками и замысловатыми вензелями. Всюду были расставлены вазы со свежими цветами, висели картины тканы и тканые полотна. Курились ароматические свечи, зажатые в медных витых светцах. Хозяйские покои находились здесь же, в билетаже, в глубине дома, в той его части, что выходила прямиком к саду и речке. Спальни брата и сестры отделяла друг от друга горница со святыми образами, заменявшая Арсентьевым так и недостроенную часовенку. Временных жильцов обыкновенно размещали в небольших, но уютных комнатушках наверху, в мезонине. Каждая светлица была заботливо обставлена мебелями, оклеена бумажными полосатыми обоями и непременно имела собственный балкончик. Именно такие вот немудреные апартаменты и были загодя отведены Ивану Карловичу, еще седмицу назад. Однако три дня тому на пороге имения появилась Ольга Казимировна Листвицкая и, приготовленная учителю фехтования жилье, за неимением прочего, тут же сменила квартиранта. Листвицкая была женщиной незаурядной. Урожденная шляхтянка, она с молодых ногтей привыкла знать себя особой гордой и обеспеченной. Ей, по слухам, не досталось ничего от умопомрачительной красоты матери. Но того девушке никогда, кажется, и не требовалось. Ведь для достижения успеха человеку довольно знать свои слабые стороны и уметь должным образом употребить сильные. Трудно сказать, что именно привлекало в ней мужчин. Острый ум, кажется, свойственный всем на свете дурнушкам. А может, папенькины капиталы? Так или иначе, кавалерам различных мастей, вьющимся вокруг Ольги Казимировны, а тогда еще попросту Оленьки, Завсегда не было переводу. Ей пророчили успешный брак и самое высокое положение в обществе. Но панночка огорошила всех, выскочив замуж за русского купца с незапоминающейся фамилией. Не то Папышев, не то Пупышев и укатив с ним в далекую Саратовскую губернию. Там у новоиспеченного супруга имелась в собственном владении небольшая мебельно-суконная мануфактура. Ее старик-отец, известный крайне воинственными настроениями по отношению к России, невзирая на явные симпатии царя Александра польскому национальному движению, обиды так и не спустил. «На все царство польское», — заявил он тогда, — «что Ольга ему больше не дочь». Затем все как-то само собой улеглось, и о взбалмошной девице потихоньку забыли. Так разбегаются и затихают на воде круги, образованные ловко брошенным камнем. Вновь заговорили о Листвицкой по истечению 20 лет, когда пронеслась по округе печальная весть о безвременной кончине ее мужа. Беда приключилась на охоте позапрошлой осенью, как раз на покров. Очевидцы сказывали, будто понесла лошадь. как купец не удержался в седле и упал. Да так неудачно, что сразу расшибся насмерть. Сгинул под копытами пегой и любимицы. Обычное дело, что удивляться. Не обошлось, впрочем, без кривотолков. Когда прознали о таинственном исчезновении Яшки, хозяйского конюха, неродивого увольня, вечно дрыхнувшего на грязной соломе пьяным мертвецким сном. Охочий до водки и презираемый людьми он был до странности любим лошадями и, если верить ходившим средь челяди слухам, даже имел над ними какую-то необыкновенную волю. Надо ли говорить, что в тот злополучный день именно Яшка закладывал барину скакуна? О том разное болтали. Одни считали, что парень Ди отомстил за что-то своему господину и дунул из губернии во все лопатки. Кто-то припомнил даже, а может, придумал. Некий особенно крупный раздор, якобы вышедший между ними накануне. Другие говорили, что видного промышленника руками слуги извели могущественные недоброжелатели. Таких, по слухам, у новоприставленного было в избытке. Третьи до хрипоты спорили, утверждая, что все это банальный несчастный случай. но ну, с кем не бывает. Ходили и вовсе уж не былицы. Мол, не обошлось здесь без самой Ольги Казимировны. Сторонники такого умозаключения упрямо твердили про «ку» и «продест» – следственный принцип, означающий в переводе с латыни «ищи, кому выгодно». Оно и неудивительно, ведь все богатство покойного, согласно отыскавшейся у душеприказчика духовной, в полной мере отходило супруги. Целый год понадобился Листвицкой, дабы справиться наконец с осиротевшей без хозяйского попечения мануфактурой. Мало-помалу предприятие преобразилось, да так, что не узнать. Невзрачный хилый птенец обернулся белокрылым красавцем-лебедем. И вот теперь дела фабричные привели Ольгу Казимировну сюда, в отдаленный сибирский уезд, к Арсентьевым. Который день толковали они с князем о продаже леса, да все никак не могли сторговаться. О приезде купеческой вдовы и возникшей в связи с этим обстоятельством проблеме его размещения Фальку удалось по крупице, слово за слово, вытянуть из мрачноватого управляющего. Еще до ужина, когда шли заселять столичного гостя в Холоневские хоромы. После встречи с хозяевами дома Владимир Матвеевич скис настолько, что легко мог бы потягаться составленным на солнцепеке молоком недельной давности. Фехтмейстер поежился при одной только мысли о совместном проживании с сим малоприятным субъектом. Однако из вежливости предложил Холаневу разделить с ним комнату и даже выдавил из себя некое подобие улыбки. К счастью, управляющий отказался. Убедившись, что гость надлежащим образом расположился и не испытывает каких бы то ни было неудобств, откланялся и был таков. «Куда он, интересно, отправился?» «Обратно на конюшню?» «Ну, чисто берюк!» «Похоже, сделка не задалась», — думал Фальк, лениво ковыряя вилкой в незамысловатом салате, поданном в качестве аперитива. «Дозвольте признаться, Дмитрий Афанасьевич, меня глубоко сокрушает ваша жестокость. Отчего не жалко вам бедного девичьего сердца и без того непомерно утомленного ни женскими вовсе заботами?» Укоризненно вопрошала Ольга Казимировна у его сиятельства. Но слова, произнесенные вроде бы спросительной интонацией, никак не вязались с выражением ее лица и холодным, пронизывающим взглядом. Убедившись, что сказанное в той или иной степени занимает каждого из присутствующих, гостья с лукавой улыбкой продолжила свою Филиппику, театрально прижимая руки к груди. Мне известно, где вы весь день сегодня пропадали. Изволили ездить за реку, смотреть лес. Не так ли? В лице Владимира Матвеевича я приобрела ценнейшего друга и союзника. Он сообщил мне о вашем намерении оценить объем пригодного для поставки товара и, главное, его качество, сильно упавшее после прошлогодних пожаров. «Вам поистине невозможно отказать ни в очаровании, ни в проницательности, дорогая Ольга Казимировна!» — ровным голосом произнес хозяин особняка, вытирая губы батистовой салфеткой. «Ваш источник непревзойденно точен. Я действительно пожелал выехать сегодня на осмотр собственных владений, сударыня, дабы окончательно разъяснить для себя». Вопрос, предложенный вами цены. И, увы, нашел ее чрезмерно заниженной. Мне жаль, но я никак не могу принять ваши условия. Боюсь, вам следует поискать древесину где-нибудь в соседнем уезде. Впрочем, с моей стороны было бы взаправду жестоко, и даже вовсе не по-рыцарски отказать даме в помощи. Володя, с коим вы отличнейшим образом поладили... Подготовит рекомендательные письма к некоторым нужным людям. «Полагаю, они охотно пойдут вам навстречу, едва только завидев на конверте мою обладку. Уверяю вас, мадам, слово Арсентьево кое-что весит в этих краях». «Вы очень любезны, князь. Не знаю даже, смогу ли я когда-нибудь возвратить вам этот долг. Впрочем, к чему принимать столь скоропалительные решения?» «Ох, эти милые принципиальные мужчины!» Листвицкая обратилась к Софье в поисках поддержки, точно приглашая ее посмеяться над мужской принципиальностью. «Подобная твердость хороша лишь на поле боя, верно же, моя дорогая?» Комично нахмурившись и размахивая на манер кавалерийского палаша доверху наполненным бокалом, доктор шутливо протянул. «Эскадрон, слушай мою команду! Приготовиться к бою!» Раздались сдержанные смешки. Улыбнулся и Фальк, оценив попытку Вадима Сергеевича несколько сгладить возникшее напряжение. Полячка не удостоила шутника даже поворотом головы. «Возможно, вы правы, Дмитрий Афанасьевич», с показной робостью молвила она. Названная мной сумма и впрямь несколько занижена, но ровно в той степени, насколько завышена ваша. Посему, молю вас, не отвергать на вовсе моего предложения. Полагаю, мы все-таки сможем прийти к консенсусу, обоюдо выгодному. И потом, что тащиться в другой уезд, если и древесины вполне сносны? «Приходилось ли вам слышать, какие на моей мануфактуре делают клавикорды? А какие столы? Вы и сами, говорят, первостатейный бильярдист, и понимаете толк? Ну же, князь, проникнитесь, наконец, сочувствием к несчастной женщине. Не дайте захереть моему производству. Я в него душу вложила». «Вряд ли у этой несчастной женщины есть душа» решил Иван Карлович. Он со скучающим видом расправлялся с трапезой, но внутренне был собранный и деловит. Оставаясь внешне безмятежным, Фальк напряженно работал, пристально наблюдая за людьми, сидящими за столом. Он наскоро составлял на каждого из них психологический портрет. Например, что можно сказать про эту мебельную магнатку? Прямая осанка, педантичное расположение столовых приборов, Строгое черно-серое платье с ажурными белыми манжетами и воротничком, волосы, тугим узлом собранные на затылке, безо всякой вычурности современных дамских причесок. Все выдавало в ней человека огромной внутренней дисциплины. Похоже, что жизнь этой немолодой вдовицы была устроена по самым строгим правилам. выходила пожалуй, рисковато, как-то уж совсем не по-женски, без рюшек. Существует целая наука, способная многое поведать о человеке по его гардеробу, жестам и, конечно, мимике. Фальк в свое время прослушал на эту тему несколько обязательных лекций в интересах службы. Надо, впрочем, сказать, что даже обращение к профессиональному навыку выводить из частного в общее – занятие, в иные минуты не раз позволявшее молодому фехтмейстеру контролировать эмоции. На сей раз желаемого результата не принесло. К всему моменту им безраздельно овладело раздражение. Мысли скакали и путались. Конечно, убеждал он себя, всему виной усталость и возникшая, как следствие, расшатанность нервов. Шутка ли отмахать столько верст? Впрочем, на нервы не было времени. Иван Карлович сделал глубокий вдох и потер виски. Не помогло. В действительности причиной гнева молодого человека было неутомление. Он в своем возрасте вообще не ведал такого слова. Его злили два неприятных открытия. Одно пустяковое, другое куда более серьезное. Во-первых, прав был Вадим Сергеевич. Мужчины здесь совершенно не носили фраков. Отдавая свое предпочтение более удобным и практичным сюртукам да и вообще уделяли внешнему виду заметно меньшее внимание, нежели это было принято в Петербурге или даже в Москве. Фальк же в своем щегольском наряде кремового цвета и с безукоризненно повязанным на шее платком чувствовал себя в обществе сюртучников в высшей степени неуютно. Точно павлин, по случайности забредший в курятник. «Спасибо, Софья Афанасьевне! выручила». Девушка явилась к ужину в невероятной красоты платье Роброн, исполненном изумрудным шелком и перехваченном на талии широкой лентой цвета Аделаида, или, как говорили в этих местах, Аделлонида. Золотые пряди ее были завиты по самой последней парижской моде и не спадали на открытые плечи водопадом искрящихся пружинок. Судя по реакции окружающих и буйному выражению восторга, особенно рьяно прозвучавшему из уст мужчин. К числу привычек мадемуазель Арсентьевой вовсе не принадлежало обыкновение всякий раз трапезничать с этакой помпой. Прочие, как уже поминалось, облик имели самый заурядный. Ох, если бы не это ее волшебное убранство! Бедный штаб ни нипочем не смог бы отделаться от ощущения, именуемого соплеменниками Бонапарта «Тю не Французское быть не в своей тарелке. Во-вторых, и, разумеется, в главных, к всему моменту окончательно стало ясно, что выполнить поставленную перед ним задачу будет значительно труднее, чем представлялось изначально. И без того непростая профессия так нет. Вот вам, Иван Карлович, от судьбы дополнительный вираж. Перед самым ужином в комнату Фалька пожаловал управляющий с порога заявив, что пришел сопроводить дорогого гостя к столу, а заодно растолковать круг его новых, согласно условиям найма обязанностей. штаб мистер как раз завершал свой вечерний туалет, оправляя перед зеркалом концы шейного платка, пряча их под белый с золотом жилет. «Входите, входите, Владимир Матвеевич, я быстро!» «Да вы, Иван Карлович, не тревожьтесь, продолжайте себе!» А я пока Баринову затею излагать стану. Ради экономии времени. Ничего это вам?» Молодой человек пожал плечами. «Мол, излагайте, любезные, коль желаете». Не оставляя своего занятия, петербуржец поглядывал в отражение на черноволосого арсентьевского слугу и с каждым словом его заметно мрачнел. «А давайте мы с вами, Фальк, рванем напрямкис». К чему нам цирлихи-манирлихи-то разводить? Экскюзэ моа, французская, извините меня. Его сиятельство, Дмитрий Афанасьевич, желаю, чтобы вы, немало не мешкая, прямо с завтрашнего утра принялись обучать шпажному делу его крепостных. На кого укажутся? Как есть без утаек по всей французской науке клинковой рубки. «Вы, надеюсь, не позабыли прихватить с собой книжицу этого вашего прыткого галла?» Слыхала она призанятная. «Правду сказать, сейчас у вас подопечный токма один будет, но после появятся и другие, много других, уж будьте покойны. Впрочем, оно может и ничего-с, что теперь один еще мужик-то, так оно даже и к лучшему. У нас, видите ли, рапиры до сих пор не наличествуют». Обещали на той неделе из самого Тобольску заказ подвести. Но и это ничего. Ведь вы, я знаю, приехали при собственных клинках, вернос? Фальк молчал. А вы ожидали, сударь, что станете здесь княжеча-барина какого учить? Словно цыпу лялю. Так нет, у нас тут таких-то не в заводе. Да ведь и чем крестьянин, по-вашему, плох? Он тоже, кажется, при руках, при ногах. «Живой человек, опять же!» «Ну-ну, не сердитесь, душа моя!» Эдак нахмурившись стали. «Так как? Возьметесь, Иван Карлович? Не передумались?» Фехтмейстер совершенно не ожидал ничего подобного и чувствовал себя сказать по совести изрядно огорошенным, хотя и был ко многому привычен и многое уже на своем веку повидал. Это уж низость, самая настоящая низость и сознательная подлость. Перед выездом из Петербурга ему ничего не сообщили об истинном положении вещей, не сочли нужным предуведомить. По-прежнему, не произнеся ни единого слова, Иван Карлович медленно кивнул. В любом случае, поразмыслил штаб дело нужно исполнять, какими бы мерзкими особенностями оно ни обрасло чего то до ужаса захотелось выбронить этого неотесанного мужика, но тот, если подумать, был всего лишь гонцом, приносящим дурные вести. И все но же, кое-какое невинное удовольствие, пожалуй, можно было себе обеспечить. Дождавшись от фалька утвердительного жеста, управляющий торжествующий воздел в потолок узловатый палец. «Так-то оно и славнос. Пожалуй, Пожалуйте тогда чуть свет на двор». Часу в седьмом. «Да шпаги-то, шпаги не забудьте!» Иван Карлович снова кивнул. И вдруг, точно повинуясь нахлынувшему порыву, решительно развернулся на каблуках, в два шага достиг письменного стола и схватил с него черный потрепанный бивар. Да так резко, что опрокинул рукавом не кстати подвернувшуюся малахитовую чернильницу. Благо, пустую. Вернувшись на прежнее место, он с преувеличенной любезностью протянул обтянутую бычьей кожей папку оторопевшему Владимиру Матвеевичу. «Что же вы, господин Холонев, документы под замком-то не храните? Там, верно, у вас бухгалтерия или иные бумаги?» «Помилуйте, можно ли так? Ведь не ровен час...» промолвил штаб мистер машинально поправляя выбившиеся из куафюры русые локоны. Бювар Фальк приметил чуть не сразу, едва только оказался в коморке, что отвел ему управляющий. А вернее сказать, уступил. В нем отыскались заляпанные чернилами обрывки каких-то листков с нечитаемыми надписями. То были ровные строчки в два столбика. Все они здесь, что ли, стихи пишут? Черновики были тщательно осмотрены на свет свечи и отправились на место, как только петербуржец убедился что разобрать нанесенный на них текст не представляется возможным. Сначала фехтмейстер, разумеется, решил, что при первой же оказии деликатно исправит промашку, допущенную забывчивым хозяином. Теперь миндальничать расхотелось. С губ Владимира Матвеевича моментально исчезла глумливая улыбка «Не дать не взять рисунок на песке, смытой речной волной». «Что еще вы разнюхали?» «Пытались прочесть?» На мгновение в комнате воцарилась тяжелая, гнетущая тишина. Иван Карлович чувствовал, как в висках его бешено пульсирует кровь. Ему до ужаса захотелось сказать какую-нибудь колкость, что-нибудь беспременно досадное. Но, словно рабея этого своего желания, молодой человек устало поморщился и тихо обронил в ответ. «Не имею, сударь, к тому привычки!» Холонев просверлил его гневным взглядом, сунул бювар под мышку и загромыхал по коридору тяжелыми сапожищами, предоставив штаб-ротмистру самостоятельно отыскивать путь в столовую.